Отказываться было бесполезно, и она запела. Зрители с готовностью подхватили. Песня закончилась, но ее не отпускали, требуя продолжения. Люди уже не умещались на скамейках. Сидели на траве, стояли, прислонившись к деревьям. В одной из таких групп она заметила Алексея и Наташу. Мужчина явно смотрел в ее сторону. Тень скрывала лицо, но она кожей ощущала его взгляд. Слезы переполнили глаза, скопились в горле, но она продолжала петь вместе с людьми, улыбаясь из последних сил. Алексей прошел между рядов скамеек, встал сбоку от эстрады. Лена отметила закушенную от обиды губу соперницы и пожалела ее. Глупая, неужели не поняла, что женщина для таких, как Ковалев, лишь объект непродолжительного удовольствия? К Алексею подошел Максим Максимыч, опустил чехол с видеокамерой на скамью, молча закурил. Лена поправила на плече ремень гитары, оглядела окруживших маленькую сцену зрителей, увидела своих взъерошенных девчонок, Ильюшку, примостившегося на ступеньках эстрады, Филиппа, смотревшего из-под лобья, но как-то потерянно, грустно, все до боли знакомые лица. И, поддавшись необъяснимому порыву, она тихо проговорила. «А теперь я спою вам любимую песню моего мужа. Он погиб в Афганистане четыре года назад». Она склонилась над гитарой, чтобы скрыть вырвавшиеся на волю слезы. Печальная мелодия взлетела над поляной, закружила над притихшими людьми, отозвалась далеким протяжным стоном в скалах. Алексей... Весь поддавшись вперед, с изумлением вглядывался в девушку. Над Афганом опять дуют черные ветры, И в горах воет злобно чертовка пурга. Вновь до встречи с тобой пролегли километры, А до смерти, до смерти четыре шага. Гитара плакала вместе с девушкой, Горюя о безвозвратно ушедшей любви. Женщины, не стыдясь, вытирали слезы, Старики в орденах и медалях пригорюнились на скамейках, и даже молодежь, до этого беспечно лузгавшая семечки и затевавшая шутливые потасовки на траве, затихла, слушая бесхитростные слова, сочиненные, возможно, их одногодкам, так и не вернувшимся со страшной войны. Максим Максимович увидел, как зашевелились губы Алексея, а вслед за ним Елена и тихо подхватил припев. «А над салангом вновь туман» седою бородой клубиться, и хоть любовь — сплошной обман, так хочется влюбиться. Алексей резко повернулся к Гангуту. Синие глаза потемнели, смотрели настороженно. — Откуда она знает эту песню? Это мой друг сочинил, и я нигде, кроме Афгана, ее не слышал. Эту песню очень любил петь муж Лены, Сережа Айвазовский. «Ай, вас — Айваз? — потрясенно прошептал Алексей. Так это Айвас был ее мужем? А вы разве его знали? Максим Максимович был потрясен не менее Ковалева. В одном училище четыре года вместе, потом в Афгане почти два года. Он же меня раненного на себе вынес, от душманского плена спас. Алексей горестно потряс головой. Господи, я ведь даже не знал, что он жениться успел. Мы с ним по молодости за дали. Не обзаводиться семьей до полковничьих звезд. Полковничьи звезды он успел получить, — тихо сказал Максим Максимович, — и еще одну звезду, героя. — Что же она мне ничего не сказала? — Ковалев схватил Максим Максимовича за отворот рубашки. — Что же вы молчали? — Алеша, во-первых, отпустите меня. Люди смотрят, подумают, что у нас драка назревает. Гангут поправил воротник. А во-вторых, значит, не о том спрашивали ее, дорогой мой? — И он, подхватив видеокамеру, поспешил вдоль рядов зрителей. Но, пройдя несколько шагов, остановился. — Почитайте сегодняшнюю комсомолку Алеша. Там моя статья Сергея. На сцене молодой парень в форме десантных войск обнял Лену. — Спасибо, сестренка. Девушка спустилась с эстрады, подошла к отцу, и они, не оглядываясь, пошли к машине Мухинах. Глава тринадцатая. Алексей долго не мог заснуть. Несколько раз подходил к окну. У Лены тоже горел свет. Максим Максимович курил на мансарде, и Алексей в конце концов окликнул его. Вскоре они сидели на кухне Ковалевых за бутылкой коньяка. Переговаривались шепотом и старались не звенеть посудой, чтобы не разбудить Эльвиру Андреевну.